Еще три дня назад, взлетая в танце вверх и падая в объятия лорда Рианатиера, я была готова отдать ему все: себя, жизнь, свое согласие. Уже сегодня все, что я испытываю, это смесь ужаса, сомнений и сожалений. И я не хочу замуж, не хочу совершенно. Я...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 Госпожа Илин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 Пользуясь тем, что папа как раз повернулся и сейчас помогал выйти маме, прошептала я. «Что вам объяснять, леди Риатэ?» Стараясь гостеприимно улыбаться, моим выходящим из карет родственникам прошептал Лары. «Вы сообщили, что гости остановятся в гостинице. Леди Тьер заявила, что в их городском имении. Да, там уже все подготовили, но хозяин четко сказал. Родственники мои, значит и жить будут в моем доме».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 Выглядевшему массивным в белой рубашке, черной безрукавке поверх нее и черных же брюках, заправленных в высокие охотничьи сапоги, перевела взгляд на маму, казавшуюся хрупкой в платье, расшитым весенними цветами, и попыталась объяснить. «Риан, темный лорд! На свадьбах темных лордов присутствует всего трое — жених, невеста и дух-хранитель, и все!» Промолчав, отец заметил. «Экономно!» «Может, нам тогда лучше уехать?» — всполошилась мама. «Нет!» — протянула я. «Потому как свадьбу организовывает Юрао и Гномья община, соответственно, все будет по традициям гномов. А у гномов на свадьбах присутствуют все родственники, друзья, деловые партнеры и даже конкуренты. С конкурентов обычно требуют более дорогие подарки, так чисто из вредности, и потому...» «Но выходишь ты за темного лорда!» Гневно напомнил отец. «Но Юрао, мой деловой партнер, и по контракту, подписанному Рианом, все значимые торжественные события для меня организуют собственно контора де Юра, соответственно...» «Не понял. У тебя вообще муж кто? И где моя свадья? «Папа у меня строгих правил. А Если учесть, что в приграничье жена фактически становится собственностью семьи мужа, то папу и его вопросы понять можно»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 Вот бездна! Не прошло и четверти часа, как я стояла перед зеркалом, а вся женская половина моей семьи восторженно охала и вообще громко выражала восторг. Я же смотрела на платье персикового цвета, расшитое бисером, подпоясанное Натальей поясом, тоже расшитым бисером.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 Голос Ледитьер вынудил преодолеть еще с десяток ступеней, а вот там я обнаружил двух стоящих и удивленно следящих за моим бегством горничных, и они точно все поняли, когда раздалось. «И где же наша невеста? Где Дэя? Обе дряда отступили, молчаливо предлагая мне сбежать, но было поздно. Треск пламени отчетливо послышался наверху со стороны моей спальни, а затем на лестницу торопливо вышла леди Тьер. Вот ты где, пропел свекромонстр. Дорогая, я тебе сейчас украду ненадолго, и поверь, ты будешь в восторге. Безна, это было платье свадебное, да, и оно было восхитительно. Светло-золотистый шелк, расшитый золотыми узорами, повторяющими гер продать Тьер.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 Вот с упоминанием про грудь было как-то слишком. «Теперь они все увидят, за что тебя выбрал мой сын!» — гордо и как-то мстительно произнесла истинная наследница правителей Темной Империи. После данной фразы мне окончательно поплохело и я робко уточнила. «Кто увидит?» Передернув плечом, блистательная темная леди улыбнулась так, что ее клыки сверкнули в ярком дневном свете и невозмутимо произнесла.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 Ариан меня ловит. Упоительное ощущение полета, восхитительная убежденность в том, что меня всегда поймают, волшебное чувство страсти, едва оказываюсь в объятиях магистра. Да, от таких мыслей мне как-то сразу стало легче, но даже приятные воспоминания не сделали сложившуюся ситуацию кардинально лучше».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 И демоны живут долго, — продолжила я, — а люди мало, так что у меня и шанс не дожить до вступления Рена на престол. Улыбка истинной наследницы Темной Империи стала запредельной, и свекромонстр промурлыкал. — Дея, Дея, поверь, ты проживешь гораздо дольше обычного человека. Спорное утверждение, зато не окончательный довод.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 Мне не было дела ни до каких придворных. Меж тем, леди Тьер продолжила. «Я организовываю празднество во дворце, но у тебя будет возможность появиться на торжестве этого... М -м, офицера Найтеса». Говоря откровенно, после этих слов я осторожно посмотрела на Тангирру и не менее осторожно спросила. «Леди Тьер, разве вам не сообщили...»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 Я поначалу встревожилась, думая, что дети сестер и мои младшие Нека и Сира могут перепугаться, но нет. Дети радостные широко скалились в ответ сестричкам Лангавер. Тряслась одна тетушка Руи. «Нет, Дэя, серьезно. Я обычно гадостью не питаюсь, но ее с удовольствием съем», — продолжила обижена Золя. «Дэя, она тебя Перестарком назвала».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 Тьер-старший поклонами не утруждался, просто протянул руку, и один из белоснежных конвертов прилетел к нему сам. Дети восторженно ахнули, взрослые взялись читать. Дорогие лорд и леди Н.Н. приглашаем вас на торжество, посвященное бракосочетанию блистательного лорда Риана Тьера и восхитительной госпожи Де Ириате, которая состоится в 22 часа в императорском дворце «Золотая зала».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 прошипел свекромонстр, мгновенно перестав играть в несчастную и оскорбленную мать. «Это вряд ли, он стригой и давно мертв», — упрямо напомнила я. Да я, а ну-ка выйдем», — отец поднялся. Выходя вслед за папой, я все же заметила победную улыбку Тангиры, и это никак не добавило мне радости. Зато порадовало, что за мной поспешили сестрички Лангавр.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 Наверно нахмурился, посмотрел на меня с сожалением и честно признался. «Нет, бородатые не поймут, но зато вполне поддержат развод, так что шанс отвязаться от Тера всегда есть. Так что, тебя спасать?» Я осторожно глянула на отца и поняла, что да, спасение необходимо, причем немедленное.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 Мой отец хмуро перевел взгляд с меня на Навера, но сказать ничего не успел. Навер был быстрее. «Да я понял, за что вы дочь ругаете», — весело сообщил он. Леди Тьер в момент Орена Юрао обмолвилась, что у Деи отец строгих правил, и теперь на нее хоть кто-то повлияет. «И если я правильно разобрался, вы тут вдвоем уединились, чтобы дочь вразумить. «Напрасно, господин ряте поверьте ДС Юрау все правильно делают, иначе малышке пришлось бы месяцу два учить все официальные танцы темных еще с год заучивать наизусть все династии придворных лордов и леди, а после наравне следить ер участвовать в придворной жизни. Только вы учтите, что Леди Тьер во всем этом варится с детства,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 «Смысл первой брачной ночи сводится к зачатию Дэюшка, «Деюшка-малышка, ты что, испугалась?» Заметил мое побледневшее лицо на Авер. Я промолчала. Отец произнес. «Достаточно откровений на сегодня. Дея, я к сватам, а то неудобно получается». «Да-да», растерянно отозвалась я. Едва за папой закрылась дверь, Торопливо вошли Заэль и Найвери, но лично я не нашла в себе силы даже приветливо им улыбнуться, потому что меня накрывала паника. Найвер, поймавший в радостное объятия сначала одну сестричку Лангайвер, а потом и вторую, расцеловав обеих, не сразу заметил мое состояние. Но когда заметил, отпустил вампирш и предложил. «Сбегаем?» И я даже кивнула. «Э, нет», — возмутилась Заэль.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 Белоснежная, из изысканного кружева, обтянувшая меня всю, от шеи и до середины бедер, ниже обтягивала не так сильно за счет разреза. И разрез, шедший по правой ноге, был крайне далек от скромного, как, впрочем, и само платье. Кружево оставляло мало простора для любой фантазии. «Ты потрясающая!» — прошептала Заэль. «Можно мне посмотреть?» — раздался из-за двери голос Навера. На «Нет!»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 «Нет, я ничего не стала говорить сестричкам Лангайвер и даже отказалась пойти с ними к столу, мотивируя тем, что нужно поговорить с Навером. И правильно сделала, потому что только мы со счастливчиком спустились, как Ларра сообщил, что пришли две странного вида женщины и спрашивают госпожу Ряты, то есть меня». «Хорошо, что я есть», — заметил Навер. «Буду твоей охраной». «Думаешь, мне в доме Риана что-то может угрожать?» Поинтересовалась я, ступая за дворецким в гостиную, а в гостиной меня ожидала высокая седая женщина в длинном сарафане, и когда она обернулась, я потрясенно выдохнула. «Герата?» — служительница забытого бога, волхвица человеческого государства, радостно мне улыбнулась, а затем поклонилась низко, до земли, как это было принято у человеческих жриц. И ее спутница, совершенно незнакомая мне женщина, также низко поклонилась. «Тамина!» — представила ее Герата. Я же удивленно произнесла. «Вы здесь, в столице, вы...» Волхвица подошла, обняла меня, несмотря на мгновенно напрягшегося на Авера, и шепотом спросила. «Партнер, наставник, воспитатель и старший ответственный!» Вместо меня хмуро ответил дух золотого дракона.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 Мгновенно расслабившийся навер, улыбнулся и ответил: Тьма заката да не поглотит, и оба с подчеркнутым уважением поклонились друг к другу. Ничего не поняла, сообщила я. Мелкая еще, объяснил дракон. Юная! поправила его высказывание Герата, после чего.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 «Это не все», — продолжила Герата. Я осторожно свернула платье и передала его на Аверу. Волхвица же протянула мне следующий сверток со словами. «Это наденешь в день, когда время родов придет. Боли почти не заметишь», — я развернула длинную ночную сорочку. «А это малышу. Коли простынет, а ли сон беспокойный будет. Вышивка здесь особая».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 Так что служительницы его культа были приняты очень тепло и по-родственному всеми, кроме Леди Тьер, которая продолжала жаловаться моим родителям и лорду Тьеру-старшему. Мы же с Навером поспешили наверх отнести свертки, и вот едва подошли к двери, как дракон задумчиво произнес. «Я так понимаю, это третье платье». «Ты знал про идею Верес?» — удивилась я. «Конечно!»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 Мама и папа тоже всех покинули, приняв приглашение Ледитьер, и в результате сваты исчезли в золотом пламени. Вскоре откланялись волхвицы, и мы с Навером Заиль и Навери отправились их провожать. Потом умчались сестрички Лангавер, а на столице уже опускался закат, и времени было всего часа два до полуночи, но счастливчик все равно сказал. «К Юру?» Я кивнула. Дракон обратился мгновенно. «Поставил мне крыло, вторым придержал, пока я на него взбиралась, и взлетел, едва я удобно устроилась. Дальнейшее все было от нервов». «И полетели!» — скомандовала я. «Куда?» — удивился Навер, который, в общем-то, никаких команд не ждал. «Прочь отсюда!» «Ладно!» — хмыкнул Навер. «Только Юрау захватим!» И мы полетели во дворец, хотя можно было бы и пешком,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 «И весь золотой!» Тут уж подозрение мелькнуло не только в глазах стражников, большинство из которых преимущественно относились к Расси Дроу, но даже в глазах их ящеров. И все они, восемь стражников и столько же ящеров, медленно оглядели на с ног, обутых в золотые сапоги, лишь на тон темнее золотого же костюма, до да золотых волос на голове, собранных хвост. «Нет, огромного тоже не видел».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 Ты меня года за три до события предупредишь. А... Перестав отряхиваться, я нервно сказала всем присутствующим кошмарных и предложила Юрао, А давай мы вообще все отменим, а... Лицо у офицера Найтаса приняло скептическое выражение, после чего он задумчиво произнес. Предсвадебный мандраж. Хорошо, что у невесты они уже не ха. Хихикнула одна из дряд. «Да, жоних почитай, всех богов за такое сокровище благодарить должен!» Важно сказал один из гномов. «Не домандражу ему, а кроме мандража предвкушательного!» «Да бросьте, уважаемый, как раз есть он ее и не собирается!» Пошловато ухмыльнулся один из дроу. Навер громко произнес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 И осекся, увидев нас с навером, старательно изобразивших давнее тут присутствие. Стражник нервно сглотнул, почти с ненавистью на нас глядя, но говорить ничего не стал. Поклонился начальству, произнес, прошу прощения, и чеканя шаг, нас покинул. Что это с ним? удивился второй темный эльфийский лорд. Видимо, нервы, произнес вампир. Мои сейчас тоже все на нервах. Все-таки свадьба самого лорда Тьера. Тут уж отработать на все сто нужно и не допустить ни единой ошибки. Дух золотого дракона подвел меня к столу, принес два стула, усадил меня возле Юрао, сел сам, после чего произнес. Да, нервные они у вас какие-то. Да и вы, не лучше. Случилось что-то. Юр щелкнул пальцами, и нам тут же принесли два бокала в который наш совладелец Де Юре налил вина, после чего и свой доверху наполнил и окружающим долил, а мне сказал «Дей, три глотка, быстро!» Послушно сделала один маленький и вопросительно посмотрела на Юрао. «Давай еще два, серьезно», — сказал он, сделала еще два глотка и уже требовательно посмотрела на Юрао. Партнер накрыл мою ладонь своей.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 «Прости!» — виновата сказал Юрау. «Я не ожидал, что любопытство у них окажется гораздо сильнее гордости!» Безна! тихо выругался Навер. На «Да, стену придется снести!» — вставил один из старейшин гномья общины. «Количество столов увеличить!» — добавил второй. «Подключить два столичных ресторана!»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 так и члены Ордена Бессмертных. Вот после этого тишина стала мертвой. Разве что Юрао осторожно спросил, «Для членов Ордена подготовить отдельный стол?» «Нет», — отодвигая мой стул и протягивая мне руку, чтобы помочь подняться, — произнес магистр. «Они будут инкогнито. Вот после этого всем присутствующим стало окончательно плохо».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 Когда всего один бессмертный входит в таверну, все присутствующие тут же стараются из нее уйти. «А тут еще вопросы есть?» Привлекая меня к себе, вопросил магистр у присутствующих. «С, -с сами решим!» Испуганно выдохнул один из старейшин гномьей общины. «Ого! Мелочи!» Добавил мастер-кондитер Миллоуэн. «Вот и замечательно!» Спокойно согласился Рен, и жестко добавил. «В шесть утра ко мне с отчетами!» Вспыхнуло алое пламя. К моему искреннему изумлению перенеслись мы вместе с Юрао и Наавером и оказались не где-нибудь, а в управлении СБ Темной Империи. Здесь были все. И Морф Варнейс и полуэльф Лорд Мейск, и Ан-Элгет, сходу сообщивший Рену. «Никакой возможности следить за объектом!» «И господин Десвен, и Лексан, и лорд Освен, и угрумо глянувший на меня лорд Шейвр, отчитавшийся при нашем появлении!» «Все показания морской ведьмы подтвердились, мой лорд!» «По поводу троллей!» — осторожно начал лорд Майеск. «Подтвердить!» — кивнул Риан. «Лексан, что с захоронениями?» «Обнаружено семнадцать!» — отчитался оборотень.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 Отчет был скучным и содержал в себе описание того, как именно на территорию Темной Империи пытались проникнуть четверо домовых, три некроманта, одна бывшая ведьма, семеро смертников, пятьдесят девять крестьян и много кто еще. Я не дочитала. Откровенно говоря, самым интересным способом проникновения отличались некроманты, пытающиеся попасть в Империю, шагая в строю ими же поднятых трупов.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 «Значит, в деле не только с Каэны. Открылась дверь, вошел Рен, с первого взгляда все понял, подошел и отобрал у меня папку. «Отдай!» — мрачно потребовала я. С самой обезоруживающей улыбкой от меня отодвинули и все остальные папки с документами, после чего магистр произнес «У кого-то завтра важный день». «Не настолько и важный!» — нахмурилась я.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 Видишь ли, любимая, в свадьбах темных лордов белье имеет гораздо большее значение, чем собственно платье, так что... И вот тут настроение мое испортилось окончательно, в конец испортилось. Откинувшись на спинку кресла, я сложила руки на груди и устала ответила: "Белья нет, зато уже имеется пять свадебных платьев". Некоторое время Риан удивленно смотрел на меня. Затем вышел, и в управлении прозвучал его вопрос. «Найтос, что за история с платьями?» «Ммм, не в курсе», – протянул, видимо, совсем занятый Юрао. «Я в курсе», – ответил Навер. «У Дэй пять платьев, и, насколько я понял, в перспективе четыре смертельные обиды, если она большую часть из них не наденет. Тишина, затем задумчивая от лорда Шейвра».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 «Прошу прощения, мой лорд. Я хотел сказать, что леди Тьер будет крайне недовольна, если кто-то встанет между леди АТ и платьем, которое лично придумала ваша матушка, и его более суток разом расшивали практически все магини, владеющие искусной магией. Все 46 леди точно знаю, потому как пропуска на территорию дворца подписывал им лично». «А сколько всего у нас, владеющих швейной разновидностью искусство магии?» Прозвучал вопрос Риана. Пауза на этот раз была дольше, чем прозвучал ответ лорда Шейвра. 52 мастера!» «Троих нанимала шаяна, сообщил Навер. «Уверен, сестры Лангавер также не обошлись. Без профессионалов!» Риан вернулся в кабинет, закрыл дверь, посмотрел на сникшую меня. «Ну да». «Все уже понятно. Даже если я и найду платье, подгонять его по моей фигуре будет некому». Все выдохлись на ниве приготовления для меня свадебных платьев. «Знаешь», — я улыбнулась, — «неважно ведь в каком платье, зато я смогу завтра выбрать белье». Подойдя ко мне, магистр протянул руку, заставляя подняться из кресла, затем обнял, взял за подбородок, вынуждая взглянуть на него, и тихо спросил.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 Я понимала, что это слишком нереально, да и времени, мне бы уже ни на что не хватило, все же слишком поспешная свадьба, да и... Риан выпустил меня из объятий, вышел вновь в управление, произнес там «Вернусь через два часа» и вновь подошел ко мне. Вспыхнуло алое пламя.